Удар второй. Напрасно потраченные годы. Разочарованный подмастерье. Теперь он квалифицированный специалист с серьезным опытом работы. Но открыть собственное дело крестов все еще не имеет права. В современном мире наемный работник легким движением руки превращается в предпринимателя. Достаточно лишь немного амбиций и, конечно, определенной суммы денег. В 21 веке количество стартапов в сфере высоких технологий подобно лавинообразно размножающимся бактериям. Впрочем, большая часть из них все равно не выживает. Но XVI век – это мир цехов и гильдий, и тут все очень непросто. Цех и гильдия – форма организации ремесленников и купцов в Средневековье и Новом Времени. Это корпорации для защиты интересов представителей одной или нескольких схожих профессий. Первые из них появились в городах еще в XI веке. пиках влияния приходится на XIV-XV века. Первоначально довольно демократично организованные цехи и гильдии быстро превратились в закрытое объединение только для мастеров. Подмастерья туда больше не допускались. Членство из добровольного стало принудительным, ведь со временем они полностью монополизировали торговлю и производство. С одной стороны, Цех или гильдия предлагали защиту от иногородней конкуренции, гарантировали занятость и стабильный заработок, социальную защиту в трудных жизненных обстоятельствах и представляли интересы ремесленников перед городскими властями. С другой – устанавливали множество правил на все случаи жизни и жестко контролировали производство. Где закупать сырье, какими инструментами работать и какие техники применять, сколько продукции производить и какие цены на нее устанавливать, сколько часов в сутки работать, сколько подмастерьев нанимать и сколько им платить, сколько учеников брать – все это решали за мастера. Инновации и рационализации не приветствовались. За нарушение правил и самодеятельность мастер могли покарать штрафом, тюремным заключением или запретом на занятие ремеслом. Свободную конкуренцию ограничивали. Запрещалось сманивать друг у друга клиентов и переманивать подмастерьев. Лимитировалась пышность витрин. Нельзя было зазывать заказчиков на улице, рекламируя товар. В XVI веке за рождением капиталистического производства роль цехов и гильдии начинает падать. Им на смену приходят новые формы организации и свободная конкуренция. Но просуществовали они вплоть до XIX века, а в некоторых странах – Швейцария. Есть до сих пор. Если проводить параллели с современностью, то подмастерье в 16 веке – это наемный специалист со средним профессиональным или высшим образованием. Такая система в основных своих чертах до сих пор сохранилась в Европе для большинства свободных профессий. Скажем, врач или юрист, работающий по найму – это аналог подмастерья. Врач или юрист, открывший собственную практику и нанимающий других. аналог мастера. Она действует и для многих профессий ручного труда – ювелир, автомеханик, плотник, пекарь. В современном мире почти все производство давно переместилось на крупные заводы и фабрики. Но в XVI веке заводов и фабрик остаются еще целые столетия, так что цеховая система играет исключительно важную роль. План но чтобы самостоятельно печатать книги, нужен патент мастера. но для этого необходимо сначала где-то обосноваться и вступить в гильдию, получить разрешение на открытие предприятия. Подмастерь, как правило, должен быть гражданином города, состоять в браке, иметь начальный капитал, сдать экзамен на мастера, заплатить какие-то суммы городским властям и руководителям гильдии, а для последних еще организовать застолье с обильным угощением. Список требований очень длинный, и выполнить их непросто. но даже не в этом заключается главная проблема. В любом ремесле гильдии или цех строго следят за количеством мастеров, подмастерьев и учеников в городе, чтобы не допустить перепроизводства, держать цены и в то же время удовлетворять спрос. Это означает, что патент мастера можно получить только в том случае, если освободится один из уже выданных. В реальности почти во всех профессиях патенты веками принадлежали одним и тем же семьям, передаваясь по наследству внутри клана. Переход мастерской от отца к сыну или зятю считался совершенно естественным явлением. Новые могли появиться только в том случае, если какой-то мастер, точнее, какая-то семья, полностью вымрет или переедет, а такое случалось нечасто. Либо если население города так активно растет, что спрос на данный товар резко увеличивается. Свободному подмастерью со стороны, не принадлежащему ни к одной из династий, втиснуться между ними очень сложно, почти нереально, так что большинство всю жизнь остается наемными работниками. Свободному подмастерью со стороны, не принадлежащему ни к одной из династий, втиснуться между ними очень сложно, почти нереально, так что большинство всю жизнь остается наемными работниками. Такая почти безнадежная ситуация экономической зависимости оптимизма под мастерьем, конечно, не добавляла, особенно учитывая, сколько денег, времени и сил было вложено в обучение. С другой стороны, как квалифицированные специалисты, они были устроены гораздо лучше, чем, скажем, простые рабочие или сезонники. Их труд хорошо оплачивался, спрос на него был высок. Их жизнь нельзя было назвать богатой, а в годы экономических кризисов даже обеспеченной. Но, по крайней мере, они могли позволить себе содержать семью, иногда и свой дом. Гильдии или цех могли платить им нечто вроде пенсии в случае болезни или утраты трудоспособности. Часто была предусмотрена пенсия вдовам. Для тех времен они были максимально хорошо социально защищены. Вероятно, Жанна Плантен не раз задавала самой себе, да и мужу, этот вопрос. Стоит ли уезжать из Канна? Плантен прожил там 10 лет, знает город, образ знакомствами, да и у Жанна там родня. Можно ведь неплохо устроиться. У него хорошо оплачиваемая и востребованная в этом университетском городе профессия. Не пора ли осесть и начать спокойную семейную жизнь? Но Кристоф этим вопросом, похоже, никогда не задавался. Да, уезжать стоит. Он оказался в Канне только чтобы выучиться ремесло, а не для того, чтобы провести здесь всю жизнь. у него большие планы, он идет к своей мечте, и Париж – это место, где ее можно воплотить в жизнь. Париж к тому времени уже несколько веков подряд – крупнейший город Европы. Его население на 1500 год историки оценивают примерно в 300 тысяч человек. От Парижа немного отстает Венеция – более 200 тысяч жителей. Неаполь, Милан и Лондон насчитывают больше 100 тысяч жителей. Точные цифры назвать нельзя, но упомянутые пять городов самые большие. За пределами Европы есть, конечно, Каир – 400 тысяч жителей, Стамбул – 550 тысяч, Пекин – 670 тысяч жителей. Но Париж – центр христианской цивилизации. Тем, кому кажется, что 300 тысяч человек – это не так уж много, полезно представить себе остальную Европу. К началу XVI века 90-95% городов насчитывали от 500 до 2000 жителей. Были и средние города до 10000 тысяч. В городах с населением более 10000 тысяч жили всего 5,7% европейцев. На календаре примерно 1545 год. Франция воюет с Габсбургами в Италии. В Кёнигсберге, будущем Калининграде, основывают университет. В Швеции завершается переход страны в лютеранство. Католическая церковь торжественно открывает Тридонский собор. на котором будут утверждены догматы о и первородном грехе. Иван Грозный начинает свой первый поход на Казань, а Плантен снова на улицах Парижа, но теперь он не один. Отличный переплетчик с опытом работы, знанием книготорговли и книжного рынка. Пора применить свое умение на практике. Жанна волнуется за их будущее. Муж привез ее из Канна в столицу. Ладно, он хотел быть ближе к книгам, прекрасно. В работе переплетчика он будет иметь с ними дело каждый день. Но, похоже, все это не то, к чему стремится Крестов. Так чего же он все-таки хочет? А он ищет место в настоящей типографии. Переплетное дело подождет. Пора учиться печатать книги. Кой-чем несомненно, уже обучился у Массе. Но теперь хочет узнать это ремесло по-настоящему. Необходимо выяснить все нюансы процесса. получить опыт, завязать контакты и понять, как работает типографический бизнес столицы. Париж XVI века второй после Венеции центр книгопечатания в мире. После изобретения печатного пресса типографы обосновываются не в университетских городах, а в крупных торговых метрополиях, там, где крутятся большие деньги. Такова Венеция, центр Средиземноморской торговли с выходами в греческий и арабский мир. Париж Центр континентальной торговли, куда сходятся все торговые пути Западной Европы. Важнейший транспортный узел. Во Франции только Лион может хоть немного соперничать с Парижем по объемам печатной продукции. Все остальные города не производят и малую долю того, что делается в Париже или Лионе. Плантен устремляется в латинский квартал, традиционное место обитания студентов, а также всех, кто связан с книжным бизнесом. Представители одного ремесла с незапамятных времен имели обыкновение селиться на одной улице или в одном квартале. Он поступает под мастерьем в типографию к Жаку Багару, печатнику и книготорговцу, специализирующемуся на античной литературе, в основном греческой. Багар, если говорить прямо, не самый лучший и знаменитый типограф Парижа. но он женат на вдове королевского типографа греческих текстов, а значит, унаследовал королевскую привилегию на печать и продажу не только греческой литературы, но и всех ученых-эллинистов того времени. Проблем с заказами у него нет, так что Плантен получил престижное место. У Багара он обучается книгопечатанью, исследует книжный рынок Парижа. Некоторое время спустя в Париж переезжает и друг детства, Пьер Паре, который закончил учиться на аптекаре и теперь работает в одной из аптек города. У Багара Крестов проработал примерно четыре года, все это время, несомненно, прикидывая возможность открытия собственной типографии. Парижский книгопечатный бизнес – это акулы, готовые сожрать друг друга. Но он решает попытаться. оставив ремесло переплетчика и сознательно начиная практически с нуля в столице книгопечатания, перенасыщенной типографиями и книжными лавками. Однако стать мастером в Париже оказывается сложнее, чем где-то еще. На первый взгляд все выглядит неплохо. Типографский бизнес возник по историческим меркам совсем недавно, менее 100 лет назад. Он быстро развивается и еще практически свободен от правил ограничений. удачно ведя дела, можно заработать быстро и много. Эразм Роттердамский шутил, что печатникам стать проще, чем пекарям, и был не так уж не прав. Все старые ремесла находятся под плотным, прям-таки удушающим контролем цехов и гильдий, диктующих ремесленникам буквально каждый шаг. В германских землях и в Англии цехи все еще очень влиятельны. Во Франции и Нидерландах Уже, или пока что, если говорить о типографском ремесле, не играют такой роли. Парижские типографы объединятся в свой цех не ранее 1608 года, то есть, работая в столице, Плантену даже не нужно вступать в цех. Нет необходимости получать патент мастера от городских властей, нужен только королевский патент. Его достать тоже непросто, но реально. У Жака не нет сыновей, так что Кристофу рисуется возможность выкупить лавку после его смерти, обеспечить себе королевский патент. Типографское ремесло в XVI веке, построенное на внедрении нового носителя информации, было подобно современным высокотехнологичным и молниеносно растущим бизнесам Силиконовой долины, также основанным на новых носителях информации. Те, кто поймал волну, Вовремя осознал преимущества новых технологий и понял, как продать эти преимущества людям, стали миллиардерами и изменили мир. И это произошло так стремительно, как и в случае с печатным делом, первое время развития шло быстрее, чем власти успевали придумывать правила ограничений и способы контроля над новой сферой. Однако одно важное отличие все же имелось: капиталоемкость. Стив Джобс, чтобы добыть денег на первый проект, из которого родилась фирма Apple, компьютер Apple I, всего лишь продал свой микроавтобус Volkswagen за полторы тысячи долларов, а первый компьютер собирал в гараже у родителей. Билл Гейтс, Пол Лайлен и Монта Давидов написали интерпретатор языка BASIC для персонального компьютера Altair 88200. Первое программное обеспечение от основанной через месяц после этого фирмы Microsoft. Без особых финансовых затрат. С книгопечатанием другая история. Это был, пожалуй, самый капиталоемкий бизнес своего времени. Никаких исключенных из Гарварда студентов-энтузиастов. Никаких исключенных из Гарварда студентов-энтузиастов. Никаких родительских гаражей. Чтобы открыть даже маленькую типографию, нужна была большая куча денег. И еще одна такая же, чтобы типография не обанкротилась в первые же пару лет. Аренда или покупка помещения, печатный пресс, наборы шрифтов к нему, запасы бумаги и краски, другие необходимые инструменты, жалование работникам. Один печатный пресс обслуживали четыре человека, причем их труд считался высоко квалифицированным. К тому же нужна была пара обычных слуг. Гравёры выставляли огромные счета за иллюстрации. Все это приходилось оплачивать еще прежде, чем тираж поступал в продажу. А будет ли он хорошо продаваться? Одна из причин, почему печатное дело оказалось таким капиталоемким, могли пройти не месяцы, а годы, пока инвестированные в издание средства вернутся и принесут прибыль. Это означало высокие риски. Редко весь тираж продавался сразу и полностью. Были и такие, из которых удавалось реализовать лишь несколько экземпляров. Леон Вэй упоминает несколько случаев из истории типографии Плантена, когда продажи никак не покрывали расходов на печать. Непроданные или медленно продающиеся тиражи, лежащие на складе, постепенно обесценивались. Транспортные расходы получались высокими. К тому же по разным причинам партия сырья или продукции могла и не достигнуть пункта назначения. Непогода, кораблекрушение, разбойники. Неприятные сюрпризы готовили разменные курсы. Европа XVI века – это мир множества валют, очень запутанный валютный рынок без единых правил. Можно было потерять деньги просто на обмене. Важным заказчикам приходилось делать скидки, чтобы сохранить с ними добрые отношения для будущих продаж. а кто-то из клиентов вообще не платил по счетам годами. И что обычный типограф мог сделать влиятельному аристократу? В случае Плантена – герцогу, королю или папе римскому. Только писать слезные письма. А работа печатного пресса требовала постоянных сотрат вне зависимости от того, как шли дела с продажами. Необходимо интенсивное капиталовложение. Всегда нужно иметь большие суммы в резерве, это еще одна причина, почему человеку со стороны так непросто было попасть в печатный бизнес. Преодолев все трудности с получением патента, каждый типограф должен был задать себе вопрос, где взять столько денег на начальный этап. Если наследуешь семейное предприятие, там все налажено и капитал уже имеется. А если начинаешь с нуля? А если ты под мастерие, без денег и связей? Возможно, именно по этой причине до Плантена и долгое время после него в Европе не было таких крупных типографий. Чем больше предприятия, тем больше текущих затрат, тем больше денег нужно держать в резерве. Но типографический бизнес устроен так, что у печатников просто не могло быть столько свободного капитала. Плантен решил эту проблему. Как об этом пойдет речь позже? «Книгопечатание» Одна из первых отраслей производства, вступившая в фазу настоящего капитализма, следующую фазу после цеховой экономики. Раньше цехи и гильдии регулировали баланс между спросом и предложением. Мастеру не приходилось об этом заботиться. Как и сколько производить, решали за него. Типографы – одни из первых, кто должен был следить за этим балансом самостоятельно, изучать вкусы потребителей, делать расчеты, принимать во внимание множество факторов, влияющих на ситуацию на рынке. Причем книги явно не предмет первой необходимости, скорее все еще роскошь, капризный товар. Чуть ухудшится экономическая ситуация. Небольшой кризис, политическая нестабильность, природные бедствия, и их в первую очередь перестанут покупать. Даже самые богатые клиенты, целевая аудитория таких типографов, как Плантен, становятся осторожными в покупках при первых же тревожных звоночках. Уж то знают цену деньгам и понимают про кризисы намного больше, чем простые обыватели. Книги покупают, когда все хорошо и спокойно. А таких периодов в XVI веке было не так уж много. Впрочем, можно говорить о временах относительного спокойствия, когда целевая аудитория чувствовала себя в безопасности. Париж разочаровал Плантена. Его оптимистические ожидания не оправдались. Во-первых, с мастерской Багара ничего не вышло. То есть, умер он довольно вовремя, в 1548 или 1549 году, да и сыновей у него не было. Однако была дочь, на которой и женился коллега Кристофа, подмастерье Мартен Лежон, естественно, унаследовав мастерскую. На что вообще надеялся Плантен? Вполне логично, что типографию наследует тот, кто женится на дочери хозяина. А Плантен не мог бы этого сделать при всем желании, он уже был женат. Впрочем, мы не знаем, что за дочка была у Багара. Может, стация люди и не верили, что кто-нибудь когда-нибудь может на ней жениться. Во-вторых, в Париже Плантен столкнулся с той же клановостью, что и в любом другом месте, с той же монополизацией печатного рынка несколькими семьями, в которых патенты, оборудование и клиенты передавались из поколения в поколение. Казалось бы, и столет не прошло с изобретения Гутенберга, а уже все поделено. Неизвестно, имелись ли у него реальные шансы получить королевский патент, но даже если имелись, похоже, что-то пошло не по плану. К тому же в 1540-х годах книгопечатная индустрия Парижа, по-видимому, достигла пика своего развития, некоего потолка выше которого подняться уже не могла. Среди книготорговцев и типографов стали поговаривать о некотором застое, а значит, обострилась конкуренция. Вопросы выдачи новых патентов могли решаться медленней. А еще до Франции докатилась реформация во всей ее противоречивой красе. В 1547 году на престол вступил Генрих II. Он был ровесником Плантена, так что с детства имел возможность наблюдать, как реформация расползается по Европе, и любой ценой хотел избежать во Франции немецкого сценария. когда значительная часть аристократии выбрала протестантизм, в корне изменив тем самым политическую ситуацию в Священной Римской империи. Помня, что в германских землях идеи Лютера распространились именно благодаря печатному слову, Генрих обратил свой взор на парижских типографов. Что это они там печатают? Чуть глубже вникнув в ассортимент книжной продукции и вольную атмосферу среди печатников и книготорговцев, Генрих удивился, почему это безобразие так долго терпел его отец и принял меры. Во-первых, повелел всем, кто связан с книжным ремеслом, жить в одном квартале, чтобы легче было их контролировать. Во-вторых, ограничил количество людей, имеющих право заниматься этими профессиями. В-третьих, обновил цензурные предписания. Перед печатью каждый текст должен был получить одобрение теологического факультета Парижского университета. Теперь запреты от теологов посыпались один за другим. На каждом издании Генрих приказал указывать полное имя и место жительства автора, а также издателя, чтобы в случае чего знать, кого и где искать. Результаты не заставили себя ждать. Лучшие типографы начали разбегаться. В 1549 году пришлось бежать и Женеву Конраду Бадию. А в 1551 за ним последовал знаменитый Роберро Тьент, «Легенда французского книгопечатания». Что из названного послужило главной причиной разочарования Плантена в книгопечатном бизнесе Парижа и поводом для переоценки своих целей и перспектив? Поскольку до 1555 года о его жизни вообще мало что известно, на эти вопросы ответа данная книга не даст. Одно можно предположить с большой долей уверенности. В Париже все пошло не так, как он себя представлял. Почему? потому что после четырех лет работы на Багара он принял решение покинуть столицу и вообще Францию. Не стоит недооценивать важность этого шага, Ведь он, похоже, любил Париж всей душой. Это был его город, с которым связаны прекрасные воспоминания о детстве и школе, где живут самые близкие друзья. Город, в который он на протяжении всей жизни снова и снова будет возвращаться. Но сейчас он уезжает. Так что же, эти годы в Париже потрачены напрасно? Ни в коем случае. Во-первых, именно здесь Кристоф, похоже, обучился типографскому делу. Во-вторых, познакомился с правилами печатного бизнеса и узнал книжный рынок так, как никогда не узнал бы его у Массе. И, наконец, именно неудачные годы в Париже обеспечили ему мотивацию для переезда в Антверпен, где он сделает то, чего никогда не смог бы сделать в Париже. Среди французских типографов уже некоторое время ходили слухи, что новая северная метрополия Антверпен, растет как на дрожжах, а книгопечатание там развивается бешеными темпами. Так, что однажды затмит сам Париж. Эти люди даже не подозревали, насколько были правы, и уж точно не могли себе представить, что это случится так скоро.